«Балбеса искать не надо». Артист Евгений Лебедев рассказывал, что на детских спектаклях ему часто приходилось исполнять роль Бабы-Яги. Однажды его шестилетний сын спросил, «Папа, ну почему ты все время выступаешь Бабой-Ягой? Неужели ты не можешь хоть один раз побыть Снегурочкой?» Из тетрадки в клеточку, октябрь 1959 года. Каждый раз приглашение участвовать в новом фильме и первые переговоры велись по телефону, Так было и в этот раз. Один из ассистентов Леонида Гайдая предложил мне попробоваться в короткометражной комедии «Пес-барбос» и «Необычный кросс». При первой же встрече, внимательно оглядев меня со всех сторон, Леонид Гайдай сказал «В картине три роли, все главные — это трус, бывалый и балбес. я хотим предложить вам». Кто-то из помощников Леонида Гайдая рассказывал потом, когда вас увидел Гайдай, он сказал, ну, балдеса искать не надо, не то, что нужно. Гайдай, на первый взгляд, казался человеком сухим и неприветливым. Внутреннего человеческого контакта у нас не возникало. Он не производил на меня впечатления комедийного режиссера. Мне тогда казалось, что если человек снимает комедию, он должен непременно и сам быть весельчаком, рубахой парнем все время сыпать анекдотами, шутками и говорить, конечно, только о комедии. А передо мной стоял совершенно серьезный человек, худощавый, в очках, с немножко оттопыренными ушами, придающими ему забавный вид. Прупп для фильма «Пес, Барбос и необычный кросс» фактически не снимали, никакие сцены не репетировались. Режиссер подбирал тройку и все время смотрел, получается ли ансамбль. Оператор Константин Бровин ставил свою камеру на одну из дорожек Мосфильмовского сада и просил всех пробующихся по очереди походить, потом пробежаться. В этом заключались все пробы. Узнав, что фильм будет снимать Константин Бровин, я испугался. Вспомнил, как на неподдающихся он полсмены снимал часы. Однако мои опасения оказались напрасными. Бровин на съемках показал себя человеком деловым, обладающим чувством юмора, добрым, отзывчивым. Он часто помогал мне во время работы. На роль Бывалова утвердили Евгения Моргунова, которого до съемок я никогда не видел. Но мой приятель, поэт Леонид Куксо, не раз говорил, тебе надо обязательно познакомиться с Женей Моргуновым. Он удивительный человек. Интересный, эмоциональный, любит юмор, розыгрыши, с ним не соскучишься. Личность Евгения Моргунова постепенно обросла легендами, странными историями. В свое время, когда он учился на актерском факультете Государственного института кинематографии, он выглядел стройным, худощавым юношей. Таким его можно увидеть в роли Стаховича в фильме «Молодая гвардия». Тогда в институтской стенгазете кто-то из художников нарисовал серию картинки будущего, где изобразил Моргунова толстым-притолстым, Над художником посмеялись, но он в своем предвидении оказался прав. Рассказывали, как Моргунов умудрялся ездить без билета в трамвае или троллейбусе. Делал он это просто. Поскольку контролеры часто устраивали облавы на безбилетников, Моргунов придумал следующее. Он входил в трамвай или троллейбус и язычным голосом заявлял «Граждане пассажиры, приготовьте билеты».